9 лет мама отправила меня на занятия в группу психологической помощи детям, у которых брат или сестра аутист. Нас было всего четверо, две девочки с землистыми лицами. У них была маленькая сестра, кричавшая безумолку. Мальчик, брат-близнец которого был аутистом в тяжелой степени. И я. Мы ходили по кругу и называли одну вещь, которая нам нравится, нашем брате или сестре-аутисте, и одну, которая не нравится. Девочки начали первыми — Они сказали, что малышка не дает им спать по ночам, и они этого не любят, но им нравится, что первым произнесенным ей словом было «не мама или папа, а сисси». Настала моя очередь, и я сказал, что терпеть не могу, когда Джейкоб без спроса берет мои вещи и спокойно перебивает меня, чтобы выложить какой-нибудь никому не интересный факт про динозавров. Но если я перебиваю его, он злится, и у него происходит нервный срыв. Однако иногда он говорит смешные вещи, хотя не собирался этого делать. Например... В лагере психолог сказал, что плавание будет для него, как кусок торта. А он испугался, подумав, что ему придется есть под водой, тогда он обязательно утонет. Потом пришел через другого мальчика. Но он не успел ничего сказать, потому что в комнату влетел и уселся к нему на колени его брат-близнец. От него воняло, то есть в прямом смысле слова. Тут в дверь просунула голову мать-близнецов. «Простите», — сказала она. Гарри не любит, чтобы кто-нибудь другой, кроме Стивена, менял ему подгузник. Бедняга, Стивен», — подумал я, — Но вместо того, чтобы дико засмущаться, как сделал бы я, или разозлиться, как опять же сделал бы я, Стивен только рассмеялся и обнял своего брата. «Пошли», — сказал он, взял его за руку и вывел из комнаты. В тот день мы занимались психологом и другими вещами. Но я был рассеян. Я не мог выбросить из головы образ девятилетнего Гарри в гигантском подгузнике и Стивена, который потирает ему зад. Была еще одна вещь, которую я любил в своем брате-аутисте. Его приучили к горшку. Во время перерыва на обед меня потянуло к Стивену. Он сидел один и ел из пластикового контейнера, нарезанной дольками яблоки. «Привет», — сказал я, забираясь на соседний стул. «Привет». Я снял пленку с соломинки, воткнул ее в дырочку на коробке с соком и посмотрел в окно, пытаясь понять, что привлекло там внимание Стивена. «И как ты это делаешь?» — спросила я через минуту. Он не стал притворяться, что не понимает. Взял кусок яблока из коробки, проживал его, проглотил и сказал... «Это мог быть я». Мама Спотокополус не помещается на свидетельском стуле. Ей приходится отодвигать его и втискиваться на сиденье. Наконец, судья просит Бейлифа принести что-нибудь более удобное. Если бы я был на ее месте, то от смущения постарался бы спрятаться под этим дурацким стулом. Но эта женщина совершенно счастлива. Вероятно, она считает, что пышная комплекция подтверждения качества еды в ее ресторане. «Миссис Спотокополус, где вы работаете?» спрашивает ее стерва-дракон, также известный как Хелен Шарп. «Зовите меня мама». Прокурорша глядит на судью, тот кивает. «Ну хорошо, мама. Где вы работаете?» «Я владею заведением «Мамина пицца» на Мейнстрит в Таунсинде». «Сколько лет вы владеете рестораном?» «В июне будет 15. Лучшая пицца в Вермонте. Заходите как-нибудь, я дам вам попробовать». «Вы очень щедры. Мама, вы работали днем 10 января 2010 года?» «Я работаю каждый день», — гордо отвечает хозяйка пиццерии. «Вы знали Джес Огилви?» «Да, она часто ко мне заходила. Хорошая девушка, с отличной головой на плечах. Однажды помогла мне посыпать солью дорожку перед входом после ледяного дождя» потому что не хотела, чтобы я высовывалась на улицу. «Вы разговаривали с Джесс 10 января?» Я махнула ей рукой, когда она вошла, но это был сумасшедший дом. «Она была одна?» «Нет. Джесс пришла со своим парнем и мальчиком, с которым она занималась». «Вы видите этого мальчика в зале сюда сегодня?» «Мама Эс посылает моему брату воздушный поцелуй». «Вы видели Джейкоба до 10 января?» «Пару раз он приходил за пиццей со своей мамой. У него проблемы с желудком, как у моего отца. Упокой Господь его душу!» «Вы говорили с Джейкобом Хантом в тот день?» «Спрашивает прокурор». «Да. Когда я принесла пиццу, которую они заказали, он уже сидел за столиком один». «Вы знаете, почему Джейкоб Хан сидел один?» «Они все переругались». Парень Джесс рассердился на Джейкоба. Джесс разозлилась на парня за то, что тот разозлился на Джейкоба. А потом парень ушел. «Мама, я скачает головой». Потом Джесс рассердилась на Джейкоба и ушла. «Вы слышали, за чего они ссорились?» «У меня было 18 заказов пиццы на вынос. Мне было не до того. Я слышала только, что сказала Джесс, прежде чем ушла». «И что же, мама С? Свидетельница надувает губы. Она сказала ему, «Уйди из глаз моих». Прокурор садится, теперь слово за Оливером. «Я не смотрю детективные сериалы. Я вообще ничего не смотрю, если показывают борцов с преступностью, так как Джейка прибирает к рукам телевизор. Но быть в суде — это все равно, что смотреть баскетбольный матч. Сначала одна команда набирает очко, потом мячом завладевает другая и отыгрывается. Так повторяется снова и снова». И как в баскетболе, могу поспорить, Все решится на последних минутах. «Значит, вы не знаете, из-за чего вспыхнула ссора?» — говорит Оливер. «Нет». Свидетельница наклоняется вперед. «Оливер, ты так замечательно выглядишь в этом модном костюме!» Он натянута улыбается. «Спасибо, мама. Значит, вы вообще-то обращали внимание на ваших посетителей?» «Мне нужно зарабатывать на жизнь, верно?» Говорит она и качает головой. А ты, по-моему, похудел. Слишком часто ешь не дома. Мы с Константином беспокоимся за тебя. Мама, не могли бы мы оставить это на потом? Шепчет он. О, хорошо. Женщина оборачивается к присяжным. Я не слышала ссоры. Вы были за стойкой? Да. Рядом с печами? Да. И вокруг вас работали другие люди? Трое в тот день. И было шумно? Телефон, пинбол, музыкальный автомат, все одновременно. Значит, вы не можете точно сказать, что изначально расстроила джесс? Нет. Оливер кивает. Когда Джейкоб сидел один, вы говорили с ним? Пыталась. Он не слишком разговорчив. Он хоть раз посмотрел вам в глаза? Нет. «Он делал что-нибудь угрожающее?» Мама искачает головой. «Нет, он хороший мальчик. Я просто оставила его в покое. Мне показалось, он этого хотел». Сколько себя помнит Джейкоб хотел быть частью группы. Это одна из причин, почему я никогда не привожу домой друзей. Мать стала бы настаивать, чтобы мы взяли Джейкоба в свою компанию. И это, скорее всего, означало бы для меня конец дружбы. Вторая причина в том, что я стеснялся. Не хотел, чтобы кто-нибудь видел, какой у нас дом – Не хотел никому объяснять выверты Джейкоба, потому что, хотя мама и утверждает, мол, это всего лишь его причуда для остальной части свободного мира они выглядят дикими выходками. Тем не менее, Джейкобу то и дело удавалось просачиваться в мою личную жизнь. И это было еще хуже. Социальный эквивалент нашей стычки, когда я один раз построил карточный домик из полной колоды в 52 карты. А Джейкоб решил, что будет очень забавно ткнуть в него вилкой. В начальной школе я был настоящим изгоем из-за Джейкоба. Но когда мы перешли в Среднюю, там появились дети из других городов, которые ничего не знали о моем брате с синдромом Аспергера. Каким-то чудом я подружился с двумя парнями, Тайлером и Велли. Они жили в Южном Берлингтоне и занимались игрой в летающей тарелке. Они пригласили меня поиграть после школы, и когда я согласился, даже не позвонив маме, не спросив разрешения, это сделало меня более крутым в их глазах. Я не стал объяснять им, что не сообщил ничего маме, потому что старался проводить как можно больше времени мне дома. Моя мать привыкла к тому, что я не появляюсь до темноты, и половину времени вообще не замечает моего отсутствия. Это был, поверьте, лучший день моей жизни. Мы бросали тарелку на игровой площадке, на нас смотрели несколько девочек в коротких юбках, которые остались на тренировку по хоккею на траве, и солнце играло в их волосах. Я прыгал очень высоко, выделывался как мог, а когда вспотел, одна из девочек дала мне попить из своей бутылки». Я приложил губы к горлышку, которого незадолго до этого касались ее губы, и это было почти равносильно поцелую. А потом явился Джейкоб. Не зная, что он там делал, очевидно, пришел на какое-то тестирование, которое проводилось не в его школе, а в моей, и ждал со своей помощницей, когда за ним приедет мама. Но как только он увидел меня и позвал по имени, я понял, что мне кранты. Сперва я притворился, что не слышу его, но Джейкоб выбежал прямо на поле. «Твой приятель, Хант?» Спросил Тайлер, а я в ответ рассмеялся и бросил тарелку брату очень сильно. К моему удивлению, Джейкоб, который не мог подхватить даже простуду, как не пытался, вцепился в тарелку и побежал с ней. Я замер на месте, но Тайлер кинулся вслед за ним. «Эй, придурок!» — кричал он Джейкобу. «Я надеру тебе задницу!» Он бежал быстрее Джейкоба. Стоит ли удивляться, догнал его и свалил на землю. Тайлер уже занес руку для удара. Но тут я подлетел к нему, схватил сзади, отпихнул и оседлал сверху. Тарелка, кружась, отлетела в сторону. «Ты, блин, пальцем его не тронешь!» — проорал я в лицо Тайлеру. «Если кто-нибудь поднимет руку на моего брата, будет иметь дело со мной!» Я оставил своего приятеля лежать в грязи и откашливаться, а сам взял Джейкоба за руку и отвел к входу в школу, где было неслышано, как девочки шепчутся обо мне и моем придурковатом брате. И где то и дело появлялись учителя, так что... Мстительные тайлеры Вэлли для меня не добрались бы. «Я хотел поиграть», — сказал Джейкоб. «Но они не хотели играть с тобой», — ответил ему я. Он пнул ногой комок грязи. «Хотел бы я быть старшим братом». Формально он им был, но Джейкоб говорил не о возрасте. Он просто не мог выразить иначе то, что имел в виду. «Тогда для начала перестань забирать чужие летающие тарелки». Тут подъехала мама, опустила стекло в окне и широко улыбнулась. «Я думала, что заберу только Джейкоба, но поглядите-ка, вы нашли друг друга».